глава четырнадцать хорошо что я догадался вызвать на помощь сестру она конечно та еще заноза зато сумела все растолковать лени и мне напомнила что пора готовиться к балу за остаток дня мне удалось организовать все необходимое модистку с командой парикмахера сапожника предупредил родителей что буду с дамой Попросил прислать запас портальных колец и парочку защитных артефактов. Мама к новости отнеслась слишком серьезно. Даже принялась перечислять подходящие семьи, из которых я мог пригласить девушку. «Она, наверное, из семейзов?» «Неплохая семья». «А легкая истеричность сейчас даже в моде?» «Мама!» «Не угадала?» «Деревари?» Их огненный темперамент, конечно, слегка слишком, но тебе же с ней жить». «Мама!» «Значит, Сквиджи всегда считала, что ты любишь забавы с плетками». «Мама!» «Я уже почти орал». «Так кто она, милый?» Нормальным тоном спросила мама, и я сдался. «Студентка академии с магомеханического факультета». «Магомеханика?» Там точно нет суккубов. Да уж, расклады академии мама знала не хуже меня. Сама когда-то ее окончила. «Она человек», — признался я. «Человек? Интересно». В голосе родительницы не было возмущения или презрения, как я боялся. «Платьем занимаются Ами?» «Да, я пригласил ее помочь». «Значит, артефакты тоже для девушки?» «Да», — отвечал я, как можно короче, надеясь, что этим допрос и ограничится. «Очень хорошо. Я добавлю парочку. Люди менее стойки к нашей атмосфере». Я уже собрался прервать связь, когда мама напомнила. «Не забудь украшения, сын». «А...» Я чуть не стукнул себя по лбу. «Статус! Чёртов статус! Как я мог забыть?» Здесь в академии все было просто. Форма, значки факультета, изредка нашивки за успехи, как у боевиков. И отличник, и троечник красовались в одинаковой мантии или комбинезоне. Я уже так привык к этому, что совершенно забыл, что дома огромное значение придавали драгоценностям. Инкубы и суккубы ценили красоту тела. На прием даже самый официальный можно было заявиться практически голым, но обязательно в украшениях. Учитывалось все – размер, цвет, огранка камней, качество ювелирной работы и распределение украшений на теле. Иногда гость или хозяин дома производил фурор одним единственным камнем или цепочкой, но случалось, что самые яркие бриллианты, по мнению окружающих, сверкали недостаточно ярко. Я схватился за голову. Где и как я достану уникальные ювелирные изделия для девушки, которые собрался представить невестой? Кое-что я должен буду надеть из родовой сокровищницы, но показать свое отношение к ней, подчеркнуть ее личные достоинство Ситуация казалась безвыходной. И я уже собирался связаться с отцом, надеясь откопать что-то забытое в сундуках, когда в комнате вдруг появился мой сосед. Полуангелы — странные существа. Они не так привязаны к божественному свету, как ангелы, и не так приземлены, как люди. А еще у них есть небольшой дар предвидения. «Привет, рич вяло поздоровался я, наблюдая за тем, как светловолосый худенький парнишка втаскивает в узкий дверной проем огромную сумку. «Привет! Помог бы лучше!» Утомленно отозвался тот. «Мама сказала, тебе это понадобится». «Что понадобится?» Уточнил я, рывком забрасывая баул в комнату. «Сейчас увидишь». Полуангел плюхнулся прямо на пол и начал распаковывать сумку. Сначала на стол сливитировали сладости, которые его матушка отлично готовила из молока, меда и орехов. Истинные ангелы никогда не едят плоть поэтому рич всегда приезжал с каникул с полным чемоданом еды. Но почему он его не левитировал? Зачем тащил на себе? Через пару минут все стало ясно. Разложив с помощью магии чистую одежду, полуангел руками разложил по местам приличную стопку книг по магии, а потом склонился над своим мешком и вынул огромную коробку, обтянутую кожей. От нее сильно фанила магия ангелов. «Вот, мама просила передать это тебе. Сказала, что это для тебя важно». Я принял подарок, чувствуя его немалый вес. Поставил на стол, щелкнул замочком и замер. На нежном бежевом бархате лежала парюра, сплетенная из тонких золотых перьев и цепочек. Невесомая, нежная, и удивительно изящная. Украшали этот набор самые необычные камни нескольких миров. слёзы ангела. Насколько я знал, это действительно были слезы. Разного цвета, разного размера они несли в себе эмоции, которые испытывал ангел, когда плакал. А еще эти камни признавали только одного хозяина, сменяя его только после смерти предыдущего. Вот поэтому Рич нес сумку руками, чтобы не наложить свой магический отпечаток на камне. «Где твоя мама взяла такое чудо?» — еле выдавил я из себя. «Вообще-то моя мама ювелир», — насмешливо глянул на меня сосед. «Она даже украшала левую стойку райских врат после недавнего происшествия». Я слегка покраснел, вспоминая недавнее происшествие, Дело было громкое. Десяток перебравших вулканического вина демонов решили, что им под силу штурмовать вратарая. Сменив облик, придурки отправились к вратам, забыв, что телесно за них не может попасть никто. Да и телепорты обрываются прямо у золотых створок, выложенных жемчугом. В общем, вписались они рогатыми головами прямо в тонкую скань, ободрали жемчуг, поцарапали золото, а потом еще и по задницам получили от ржущего Михаила. Поговаривали, что апостол Петр тоже в стороне не остался, но по умным головам тяжелыми золотыми ключами. Меня там не случилось только чудом. Я как раз назойливому, как муха, турменису создавал зачет по механике жидких сред. «Прости, не знал». Я благоговейно коснулся одного пера и услышал тонкий звон. Да, ангельское украшение не любит прикосновения демона. И тут до меня дошло. Да это же не просто украшение. Это защита для Лены. рич я невольно сглотнул. Как я смогу отблагодарить твою маму за этот подарок? Мама просила пригласить ее на Кристины вашего ребенка. Взмахнул ресницами этот наглый тип, глядя на меня прозрачно голубыми глазами. — Какого ребенка? — завопила я. — Лена не моя девушка. — Значит, не пригласишь. Широкие плечи чуть приподнялись в движении, и полуангел снова закопался в свой баул.